В конце лета, по вечерам, в ее маленьком, плохо освещенном доме всегда полно было гостей. Столев, как правило, не хватало, и дамы часто сидели на ступеньках крыльца, а мужчины возле них, на перилах, на ящиках или даже просто на лужайке. Порой, глядя, как гости сидят на траве и попивают чай, единственный напиток, который Уилксы в состоянии были предложить, Скарлет поражалась. Как это Мелани не стыдится выставлять на показ свою бедность? Сама Скарлетт и помыслить не могла о том, чтобы принимать гостей. Особенно таких именитых, какие бывали у Мелани. Пока дом тети Питти не будет обставлен, как до войны. И она не сможет подавать своим гостям хорошее вино и джулипы, и запеченную ветчину, и холодную оленину. А у Мелани часто бывал герой Джорджии генерал Джон Б. Гордон с семьей. Отец Райян, поэт-священник конфедерации, неизменно заглядывал к ней, когда наведывался в Атланту. Он очаровывал собравшихся остроумием и без особых уговоров соглашался прочесть свою «шпагу Ли» или свое бессмертное «поверженное знамя», всякий раз вызывавшее слезы у дам. Бывал здесь во время своих наездов в город и Алекс Стефанс, бывший вице-президент Конфедерации. И как только становилось известно, что он у Мелани, дом тотчас наполнялся гостями, и люди часами сидели, зачарованные хрупким инвалидом со звонким голосом. Обычно с десяток детей сонно клевали носом на коленях у родителей, хотя им давно пора было лежать в постели. Каждой семье хотелось чтобы много лет спустя их отпрыск мог сказать, что его целовал великий вице-президент или что с ним здоровался за руку один из тех, кто возглавлял борьбу за правое дело. Все более или менее важные особы, приезжавшие в город, находили путь в дом уилксов и часто даже проводили там ночь. Небольшой дом под плоской крышей нередко был переполнен, индии приходилось спать на соломенном тюфике в крошечной комнатушке где помещалась детская бо одил симчатся через задний двор кухарки тети пити за яйцами к завтраку но мэлла не принимала всех так любезно точно в ее распоряжении был замок нет мэллони в голову не приходило что все эти люди стекаются к ней словно потерпевшие поражение солдаты, к изорванному любимому знамени. И потому она немало удивилась и смутилась, когда доктор Митт, после одного приятно проведенного в ее доме вечера, за который он отблагодарил хозяйку, прочитав монолог Макбета, поцеловал ей руку и голосом, каким он некогда говорил о нашем доблестном деле, произнес. «Дорогая мисс Мелли!» Для меня всегда большая честь и удовольствие бывать в вашем доме, ибо вы и подобные вам дамы это наша душа, все, что у нас осталось. У нас мужчины отняли лучшие годы нашей жизни, а у юных женщин беззаботный смех. Наше здоровье подорвано, традиции выкорчеваны и весь наш уклад перевернут». Процветанию нашему пришел конец. Мы отброшены на пятьдесят лет назад, а на плечи наших мальчиков, которым сейчас бы еще учиться в школе, и наших стариков, которым сейчас бы дремать на солнышке, взвали на непосильное бремя. Но мы возродимся, потому что среди нас есть люди такой души, как вы. И пока среди нас есть такие люди, Всё остальное Янки могут забрать. До того, как Скарлетт разнесло, и большая чёрная шаль тёти Питти не могла уже скрыть её деликатного положения, они с Фрэнком частенько протискивались сквозь заднюю изгородь и присоединялись к тем, кто летними вечерами собирался на крыльце у Мелани. Скарлетт всегда садилась подальше от света, прячась в спасительную тень, где она, не привлекая к себе любопытных взоров, могла сколько душе угодно смотреть на лицо Эшли. Только Эшли и притягивал ее сюда, так как все эти разговоры нагоняли на нее скуку и тоску. Они неизменно развивались по одной и той же схеме. Сначала о тяжелых временах, потом о политическом положении в стране, а потом уж, конечно о войне. Дамы сокрушались по поводу высоких цен и спрашивали у мужчин, неужели добрые времена никогда не вернутся. А все сведущие джентльмены неизменно отвечали, разумеется, вернутся, всему свой черед, тяжелые времена не навеки. Дамы знали, что джентльмены лгут, а джентльмены знали, что дамы знают, что они лгут». И тем не менее они весело лгали, а дамы делали вид, будто верят им. Все ведь знали, что тяжелые времена продлятся еще долго. Как только тема тяжелых времен бывала исчерпанная, дамы заводили разговор об этих наглецах-неграх и об этих возмутительных саквояжниках и о том, до чего же это унизительно видеть на каждом углу солдат Янки. Как считают джентльмены, «Янке когда-нибудь закончит реконструкцию джорджи Джентльмены заверяли дам, что реконструкции очень скоро придет конец. Но вот как только демократам снова дадут право голоса. У дам хватало ума не уточнять, когда это будет. И как только разговор о политике заканчивался, джентльмены заводили беседу о войне.